— Можешь удивляться, но у нас культурный город, — не без иронии, — ответил юноша. — Знаю, — улыбнулся Аврелий. — Из ваших деревень я постоянно получаю пиво и желтый жир, который вы делаете из коровьего молока. Здесь время о нем и слышать не хотят, но в моем доме он всем очень понравился, когда я велел повару тушить мясо не с оливковым маслом, а с ним... Утонченный сенатор Публий Аврелий Стаций пьет пиво и ценит кельтское масло. Кто бы подумал? Теперь тебе остается только надеть наши длинные штаны. Ну нет, слишком уж они неудобны. Можно сойти с ума. Ноги словно спеленуты, — пошутил Аврелий. Но я тоже никак не ожидал, что гладиатор из Зальпийской Галии будет говорить на цицероновой латыни — «Утоли мое любопытство, Галик. Откуда ты знаешь этот язык?» «Выучил в школе. Я был рабом одного очень богатого провинциала, который отдал меня в обучение. В его доме я пользовался многими привилегиями. Мне позволялось носить его одежду, обедать с ним за одним столом, даже спать в его постели», — улыбнулся Галик, подмигнув. «Понимаю». Почему же теперь любимец богача сражается на арене цирка? Дочь хозяина оказалась очень мила, и я случайно перепутал постели ее и отца. К тому же, зная, что мой щедрый хозяин завещал мне крупную сумму после своей смерти, я несколько ускорил события. Ты хочешь сказать, что убил его? — ужаснулся Саврелий. — Ну, сенатор! Не будем преувеличивать. Я всего лишь забрал обещанное, не ожидая, пока он отправится на тот свет. Теперь вот я здесь, чтобы вернуть то, что похитил. Насколько понимаю, любовь хозяина ко мне оказалась куда менее пылкой, чем к сестерце. И все-таки, похоже, ты здесь не теряешься. Я довольно худой в сравнении с этими горами мяса и уверяю тебя, ловкость в борьбе важнее силы. Я умею увильнуть, подобно хорьку, от ударов противника, и пока что удача сопутствует мне. Еще два месяца, и я выйду отсюда свободным человеком, без долгов и даже с кое-каким запасом деньжат. Теперь я хотел бы поговорить с тобой о Хелидоне, если тебя не затруднит. Нисколько! — Ты знал его? — Еще как! Мы часто виделись, и не только в казарме. Играли в кости, ходили в публичный дом. — Вы можете свободно выходить отсюда? — удивился Аврелий. — Конечно, — подтвердил Галик. — Победитель должен отпраздновать свою победу. — Здесь, когда бывают важные тренировки, собираются лучшие люди, чтобы посмотреть на нас. А слышал бы ты, как восхищаются женщины? Нас приглашают к себе даже аристократические семьи, не говоря уже о том, что отпрыски знатных римлян соревнуются за право участвовать в наших похождениях. И куда вы обычно отправляетесь веселиться? Когда как? В таверну? Необей? Или еще куда-нибудь? Иногда нас просят выступить с показательными боями на праздничных застольях. Я охотно соглашаюсь, потому что таким образом завожу полезные знакомства, которые когда-нибудь понадобятся. Я же не собираюсь заниматься этой противной работой всю жизнь. Хелидон, разумеется, как самый лучший гладиатор был на расхват. А теперь, Галик, подумай хорошенько, прежде чем ответить на мой вопрос. «Есть ли кто-нибудь в школе, кто хотел бы его убить?» «Кто-нибудь? Да все! Секуторы, фракийцы, мермелоны, сомниты!» «Секуторы». «Секуторес», буквально, «преследователи», то есть гладиаторы, сражавшиеся с ретяриями. «При каждой жеребьевке они рисковали оказаться в паре с ним». «Но только не вы, ретиарии», — заметил Аврелий. Типичный бой на арене действительно состоял из встречи ретиария с фракийцем, вооруженным коротким мечом и щитом, или с гладиатором, владевшим каким-либо другим видом оружия, но друг с другом ретиарии, вооруженные сетью и трезубцем, никогда не сражались».